Сельское хозяйство оставалось в том же печальном положении, как в конце предшествующего периода. По-прежнему капитализм разрушал хозяйство мелких собственников. Не развивались нисколько и ремесла, и промыслы. Торговля же и денежные обороты римских капиталистов были по-прежнему значительны и даже еще усилились. Рядом с политическую олигархию, которая правила через Сенат, Создалась могущественная олигархия капиталистов. В руках отдельных лиц скопились колоссальные богатства, которые давали возможность их обладателям оказывать заметное влияние и на политические дела. Каринф был разрушен именно по настояниям этой финансовой олигархии, которая и захватила в свои руки огромные торговые обороты Каринфа. По требованию той же группы капиталистов основана была Нарбонна. Город важный в торговом отношении, хотя по политическим соображениям Сенат не сочувствовал основанию этой колонии. Чрезмерное развитие торговых и денежных операций было причиной того, что множество италийцев лучшие свои годы проводили в отдаленных провинциях, где иногда италийцы и погибали массами, как было, например, при начале Митридатовой войны. К концу рассматриваемого периода Число свободного населения в Италии никак не превышало 7 миллионов, а количество рабов достигало 13 миллионов. Отсюда понятно то значение, которое приобретали восстания рабов. При чрезмерном напряжении денежного хозяйства неизбежные в нем кризисы разражались со страшной силой и влекли за собой серьезные экономические затруднения и только отлично организованная монетная система Рима до известной степени ослабляла их силу. Римское правительство очень твердо держалось правила чеканить всегда монету узаконенной пробы и полноценную. Только раз сделано было отступление от этого правила, когда друс, изыскивая средства продолжать даровую раздачу хлеба, провел в 1991 году закон, в силу которого на каждый семь серебряных динаров выпускался один медный, лишь покрытый тонким слоем серебра. Этим динарам присваивалось равное хождение с серебряными, и они принимались во все казенные платежи. Операция эта была ничем иным, как выпуском денежных знаков, но выпуском весьма умеренным и осторожным. Тем не менее, через 10 лет она была прекращена и опасений вызвать какое-либо недоверие к монете. На всем Западе имели исключительное распространение римские динары. В греческих же областях повсеместно удержались и греческие тетрадрахмы. Спутниками высокого развития денежного хозяйства явились и здесь, как это всегда бывает, чрезмерная роскошь, склонность к мотовству, к грубым чувственным удовольствиям. Роскошь страшно развелась в Риме, но это была не изящная роскошь, которая является как цвет культуры, а роскошь грубая, доступная пониманию людей и совершенно лишенных чувства изящного. Та роскошь, которая ценит не художественность, а редкость и дорогую цену того или другого предмета. Огромные деньги тратились, например, на общественные игры для того, чтобы выпустить на арену сразу сто львов. Возводились огромнейшие раззолоченные дворцы, стоившие по крайней мере в сто раз дороже, чем стоил обыкновенный удобный дом. Распространился обычай носить дорогие одежды, на стол и на убранство пиров делались затраты прямо чудовищные. Еще сцепион Эмилиан имел столового серебра всего приблизительно 32 фунта. Через 30 лет, по крайней мере, в 150 домах были приборы приблизительно по 100 фунтов, а друс имел столовый сервис. В столице новые направления в нравах и в умах господствовало всесильно, не слышалось против него даже и такого, в сущности, безрезультатного протеста, как недавние еще речи Катона, если старые нравы держались где-нибудь, то только в глухих уголках Италии.